Бездушный голос профессора Винца вполне подходил его пустому выражению лица, от чего его коллега профессор не мог не вздрогнуть. Тем не менее, они уже долгое время знали его, а потому никто не удивился такой реакции Винца. «Я слышал, что вы сосредоточились на одном исследовательском проекте. Это из-за него вы будете так заняты?» Глаза профессора Винца стали еще более холодными. Естественно, в обществе магов считалось неприемлемым шпионить за исследованиями друг друга. И вот низкий голос Винца в полном мере подтвердил, что эта тема вызывает у него дискомфорт.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 и не спешил выстраивать дружелюбные отношения с другими профессорами. «О, вы здесь, профессор Винц!» В этот момент в кабинет пошёл еще один профессор. Мягко говоря, этот профессор был человеком с переизбытком жировой массы. На нем всегда был аккуратно подогнанный костюм, в связи с чем он больше походил на воздушный шарик. Таким образом, студенты и прозвали его Шариком. Профессор Балон, прозванный Шариком, Хихикающим голосом поинтересовался. «Могу я у вас кое-что спросить?» Да. К сожалению, Винс не мог плюнуть прямо в это ухмыляющееся лицо, а потом с выражением крайнего раздражения уставился на профессора Баллона. Винсу не нравилась эта болтливая своевольная свинья. А потому неудивительно, что слова, рождавшиеся из ее уст, еще как действовали на нервы Винсу. Неужели тот мальчик и в этом году не закончил академию? Брови Баллона изогнулись в явной насмешке. Теодор Миллер.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 «Ой, извините, разве я не должна была этого не говорить? Ха-ха!» «Профессор Клод, не стоит так резко отзываться о мальчонке!» «А что тут такого? В конце концов, он ребенок из падшей благородной семьи, талант который давно выродился!» Из уст профессоров доносились колки весьма неприятные замечания. «Воистину, воистину, зрячие, но слепые!» Подумал Вин, сделав несколько шагов назад и глядя на них с презрением.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 Ведь в конце концов это было правдой. Он отменил свою личную поддержку Теодора из-за отсутствия его чувствительности. Нельзя было отрицать, что сам Минц отказался у ученика из-за отсутствия у него таланта. Это было единственное, что помешало Винцу вмешаться в их разговор. Теодор Миллер. Винц посмотрел в окно с тошнотворным чувством в животе. Покрытое тучами небо полностью отражало то, что было у него на сердце. Затем он увидел огоньки из противоположного здания библиотеки и снова вздохнул. Лишь один человек мог сидеть над книгами в день церемонии окончания учебного года. Винс молился, чтобы когда-нибудь настал тот день, когда усилия того молодого человека будут вознаграждены. Тем временем Тео прямо-таки пританцовывал. уха ха хо Стол сотрясся от громкого удара. Это было связано с тем, что в центр стола одновременно рухнули семь книг в твердом переплете. Если бы подобная хапка книг упала на ногу, то дело явно не ограничилось бы простым синяком.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 Он собирался измерить ценность книги, используя способность глад не оценивать пищу. Техника применения этой способности оказалась намного проще, чем он поначалу предполагал. Тео указал левой рукой на книгу, точно так же, как и во время кормежки гримуара, после чего отдал команду. Оценка. Чмок. Из левой руки Тео с громким чмоканьем вылез язык и тут же потянулся к цели. Затем он облизал обложку книги, одновременно с этим предоставив визуальное отображение считанной информации. Разница между возгоранием и воспламенением. Эта книга повествует о продвинутой магии возгорания и объясняет основные принципы работы воспламенения. В отличие от возгорания, при котором огонь создается на выбранной поверхности, воспламенение создает пламя прямиком в воздухе. Преимущество воспламенения заключается в возможности использования его на расстоянии, однако его огневая мощь немного ниже, чем у сгорания. Ваше понимание этой книги очень высокое. 96,7%. Класс книги обычный. После ее поглощения вы изучите заклинание первого круга «Воспламенение». Насколько я помню, это весьма полезное заклинание. Усмехнулся Тео, взял книгу. Оценка Глада не была средством идентификации пищи. Это помогало ему определить преимущество потребляемого продукта. Благодаря оценке Тео сразу мог понять, что получше, даже если еще не читал выбранную книгу.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 Глаттани окончательно проснулась. Гримуар пробудился от сна и жаловался на пустой желудок. Регулярное питание уменьшило его голод. Существует больше возможностей для выбора блюд. Глаттани ответит на один вопрос после поглощения двух книг. И сразу же соснет после поедания третьей книги. Оставшееся время — 30 минут. Две книги или три книги. Он уже несколько раз сталкивался с этим мучительным выбором. Если он выбирал две книги